Но что-то все же такое во всем этом было, и Прасковья Николаевна сердилась на княгиню Саламе, которой и заботы мало, а посоветоваться не с кем. Разве с Сипягином? Он очень умен, но ведь ветер, ветер в голове у него. И она вдруг сказала княгине о молодой Костелос. «Марту я не люблю, княгиня, и только так принимаю. Я не люблю, знаете ли, этих иностранок»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 Так от чего же? Я уверена, что он не откажется. Уверена, говорит она нерешительно. Он всегда был близок и так любезен. Он без ума от Нины, говорит она потерянно. Княгиня Соломе. Разве это решено уже? спрашивает княгиня шепотом. Но ничего так вдруг княгиня не решается. Никогда так вдруг не бывает. Он влюблён, вот и всё. «Но он ведь едет в Персию!» «Ну и что же едет? Поедет на месяц?» «Ниночка вздыхает тоже. Девочка еще совсем...» Княгиня Соломе смотрит на Прасковью Николаевну осторожно и ждет. «Нужно подумать», — вздыхает Прасковья Николаевна, «согласится ли Александр Герсиванович?» При имени мужа княгиня значительно кивает головой. «Положим, что Александру Герсивановичу отказывать-то не приходится», говорит тогда Прасковья Николаевна. «Тридцать лет министра, а впереди и того лучше. А человек, а музыкант, а эти мысли — это благородство мыслей княгиня». Княгиня говорит равнодушно. «Я хочу просить мсье Грибоедов», она произносит фамилию в два приема,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 Синие листы его проекта, где клубящиеся росчерки нады были похожи на дым несуществующих заводов. Были ли они расчетом или любовью? Волокая девочка, высокая, нерусская, была ли она любовью или расчетом? А Кавказская земля? Восьмое.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 но говорить с ними мало. «Нынче, — говорит узкобородый, — наш кофичи сообщил, что в скором времени прибывает русский полк, который, увы, везет сюда наше золото и свитки Ордебиля, в которых русские даже не могут прочесть ни одной строки». «А знает ли Гасан-хан, что это за полк?» — говорит третий, седой. «Я слыхал нечто, слыхал» говорит тучный хан, который ничего не слышал. «Этот полк, как говорил мне, Булькасим дрался за шах-заде Николая против шах де Константина». Тучный хан ничему не удивляется. Русский престол, так же как персидский, занимает победивший сын. После старого шаха останется 301 сын, и они будут резаться, пока один из них не победит. Таков закон персидского, и вот и русского престолонаследия. наследия. Эдхали-шах, да светятся его глаза, еще не стар. Это говорит Сардар Эреванский. Эдхали-шаху 70 лет. Когда он умрет, Сардар по дружбе с Аббасом Мирзой может надеяться на пост губернатора Тибрисского. Девятое.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 Прежде всего, доктор поставил на кресло свой ни на что не похожий чемодан, утвердил на резном столе походную чернильницу и в ночном шлафроке сидел теперь и писал свой походный дневник. Мальцов же двигался по дворцу как выскочка, несмотря на свое благородное происхождение. Он не задевал вещей и извинялся перед ними. Впрочем, он нашел себе дело. Он стал пажом у Элизы.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 а что она раза два задержала его руку в своей, с холодным выражением и открытым пухлым ртом, так на это был Мальцов. Мальцов занимал ее анекдотами о Наполеоне, по поводу жизни Наполеоновой, Мальцов тиснул в прошлом году статейку в московском вестнике и гордился ею. Фарсами Соболевского и преуспел. У Грибоедова было легкое отвращение к родственникам. Элиза же напоминала теперь маменьку. В молодости давно, московская кузина была хороша, но возобновлять старую комедию он не собирался, ни теперь, ни позже. Итак, Мальцов и Аделунг были благополучны. Но Сашка начал обнаруживать тревожные черты. Он говорил мало, отрывисто. Он изменил свое обращение с женским полом, не смотрел на горничных, и они затихали при его появлении.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 Я ласкался к моей кудлашке и называл ее маменькую и нянюшкой, обнимал ее, целовал, прижимал к груди и валялся с нею на песке. Брррр, собачьей нежности, фадей, как на ладони, фламандская свинская душа, душа фадей. Человек в черном чекмене вдруг вытащил трубку изо рта, зашевелился и плюнул. Лицо его покраснело.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 по которому вы ни разу еще не изволили пройтиться щеткой. Вы согласны?» Он качался в креслах. «Согласен», — сказал Сашка равнодушно. «Спасибо. Скажите, пожалуйста, Александр Дмитриевич», — покачивался Грибоедов. «Сегодня были у вас гости?» «Сидят», — сказал Сашка. «Кто же, Александр Дмитриевич, у вас в гостях?» «Цари». Кресла остановились. Грибоедов серьезно смотрел на Сашку. «Как цари?» — произнес он медленно. Дас спокойно ответил Сашка. «Царевнины, сыновья, царевичи». «Какие царевичи?» — спросил оторопев, наконец, Грибоедов. «Что ты врешь?» «Царевичи нам приходятся соседи», — ответил отрывист Сашка. «Царевны Софьи, кумовья или, может, крестные».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 Назвал когда-то Бецкий, и Румянцев назвал приблудного сына Мианцев. Это было в обычае. Может, и папенька ему последовал. Так и теперь. Сашка, разумеется, врал, и врал безбожно, и про депутацию от каких-то мужиков, и, вероятно, про кучера Ивана, Душ да заодно и про царей, кумовья. И все-таки Грибоедов оторопел и зашагал по комнате. Обедняли здесь очень, поди разберись. Роман Фадея, Сашка, кучер Иван, депутация, цари, Шахразада, Тысяча и одна ночь. Каков, однако же, Кавказ? И как быстро идет это нисхождение аристократии туземной? Одиннадцатое. В самом деле, что же такое Кавказ? Елисавет Петровна сидела таким образом. «Сидит и ноги простирает на степь, где Хинов отделяет пространная стена от нас, веселый взор свой обращает и в круг довольства исчисляет, возлегший локтем на Кавказ», — так описал ее Ломоносов. В такой неудобной позе сидела Елисавет Петровна. Трудно было ей, простирая ноги на степи, и возлегший локтем на Кавказ,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 Как ударяла клавиша, так и отдавалась струна. И дербент отпал, и локти Елисавет Петровна убрала с Кавказа. Исчислять довольство на Кавказе она просто не могла. При Екатерине испытал это довольство адмирал Марк Войнович. Ага Мохаммед, шах персидский, вежливо пригласил его на праздник и посадил в Аковы за исчисление довольства на южном берегу Каспия.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 Потом военную рукою безногого графа Зубова был покорен Дербент в 1796 году, и Зубова прозвали на Кавказе «Кизил-Аяк» — «Золотая нога». Тотчас же Державин дал в описании Кавказа довольно верное изображение альпийской страны. «Как серный вниз склонив рога, зрят в мгле спокойно под собою рождение молний и громов». И особенно удалась Эльдиному старцу картина альпийских льдов. Там солнечные лучи средь льдов, среди вод играя, отражаясь, великолепный кажут вид. Павел двинул два полка на Тифлис и в 1801 году объявил Грузию, картолинию с кахетей, присоединенной. Хоть Дзербент был взят, но Глазенапу пришлось его опять брать в 1806 году. К Эмеретии, Менгрелии и Гурии с запада была расположена блистательная порта. По шалыке Ахалцирский и Карский были собственность оттаманов. Ханство Эриванское, Нахичеванское и Хойское лежали с юга, рядом с Персией. А потом шли подозрительные султаниаты и ханство, не то персидские, не то турецкие, не то ничьи. У Александра Павловича было трудное занятие, Он соблюдал европейское равновесие. Жонглировать Франции, стоя на плечах Австрии, да еще ходить одновременно с ними по канату, было ремеслом трудным и неблагодарным. Ни о каком Кавказе, ни о каких персидских происках Александр слушать не хотел. Он был директор и главный жанглер Европы и непременно на азиатских делах уронил бы Францию, а его уронила бы Австрия. От Ермолова он отмахивался, как от наездника, не вовремя выехавшего на арену. Кто там жил на Кавказе? Кто обитал? Жуковский попробовал было набросать краткий список и утверждал, что там гнездятся и балкар, и бах, и абазех, и Камукинец, и карбулак, и абазинец, и чечереец, и шапсук, что они как серны скачут по скалам, а дома курят трубки. Иноземная барабанная музыка имен была превосходна и слишком щедра, потому что комукинцев и чечерейцев таких племен на Кавказе не было. Были еще кумикинцы, а чечерейцев и вовсе не бывало. Гнездиться они, стало быть, не могли. Персидские повести входили в моду. Платон Абадовский в 1825 году в повести «Арсан и Лейла» дал трогательную картину из жизни Арарата и Шаха Персидского.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 Теперь настало время для ханства Эриванского. Ханы стали русскими генералами и генерал-майорами, но в официальных донесениях их называли Эриванское ханьё. Каждый из них ждал, когда уж новое отечество споткнется не на Персии, так на Турции. Дело было за пошалыками Ахалцихским и Карским, чем оно решится, было неизвестно. Паскевич, убоявшийся злого глаза Элизы, действовал теперь там. «Война же на Кавказе шла все время, не то с комукинцами, не то с чечерейцами, и если не Котляревский, так кто-нибудь другой, губил, ничтожил племена», по восторженному выражению Пушкина. Никто, собственно, и не задавался вопросом, как это так и чего ради идет она, эта постоянная война. Каждый раз по донесениям явствовало, «Имеем успех и приводим к покорности такие-то племена»